«Сергей Романович!» «Ты кто?» Над ухом громко звякнуло. «Землетрясение? Ох, нет же! Это был собачий лай!» «Что надо?» Сергей вылез из теплого домика. «Привет!» У собеседника были длинные черные уши, глаза пуговки и здоровенный нос, которым он нагло ткнул Серегу. «Огромный какой!» «Да уж, размером непрошенный гость был раз в пятьдесят больше ежа!» «Эй, полегче!» Романыч выпустил иголки и зашипел. «Я Зяма», — сказала чудовище. «Гав, а ты что за зверь?» «Угадай, мышь непричесанная». «Ешь», — насупился Серега. «Да?» — пес выпочкал его своей липкой слюной. «Гадость!» «У моего хозяина расческа совсем как ты». «Угу». «Играть будешь?» Собакин крутнулся вокруг своей оси три раза. «Не, я бы лучше прогулялся. Или поел». «Не». Пес отчаянно замотал головой. «Гулять я тебе не советую. Тут кот соседский на крыльце, как кацкий гризли. Вцепиться тебе не жить. Я один раз сходил, мне хватило. Лучше посижу дома». Сергей пораскинул ежиными мозгами. «Могу предложить тебе сделку». «Какую?» У пса загорелись глаза. «Я разделаюсь с этим котом, а ты притащишь жратвы с кухни». «Идет!» — радостно заверял Зяма. «А ты того, этого, не боишься кота?» Он собака страшный, как смерть. Как тище, во! Зубы, во! Так я ж это! Ежик пожал плечами. «Ёж Клод ван дам, я никого не боюсь. Тогда садись! Пес с безумными глазами подставил ему спину. Ни за что! Серега скатился по креслу и встал на лапки на полу. Побежали так. Но забег, скажем прямо, не совсем удался. Зяме пришлось трижды возвращаться, чтобы проверить, где его новый напарник. Еще немного, и мы у двери! «Зато набегаешься и уснешь сном младенца!» — гавкнул он. «Еще немного, и я усну вечным сном!» — запыхавшись, пробормотал ежик. «Давай свою спину!» Пес наклонился, подсадил Серегу, и они вместе выбежали на крыльцо. Схватка с котом закончилась быстро. Стоило только усатому шоркнуть лапой по ежиным иголкам, как он, жалобно мяукая, полетел покорять соседский забор. «Свобода!» — заорал Зяму, как припадочный и выполнил еще несколько оборотов вокруг своей оси. — А теперь... — пес бережно занес ежа в дом, посадил на подоконник и накрыл рукавицей. — Жди хлеба и зрелищ, я все устрою.